я убиваю любовь. Витик Кнетик сказал мне, что в старых журналах, которые ещё до революции выходили, и которые очень любит перечитывать его бабушка, даются разные советы насчёт того, как нужно убивать любовь. Там так прямо и написано убивать. Там сказано, говорил мне на следующий день Витик, что для этого самого, ну, для убийства любви «Нужно вызвать у того, кто пострадал, то есть влюбился, отвращение к любимому предмету!» «Ты что-то перепутал, — сказал я. Это же совсем про другое говорят, любимый предмет. Вот история — это мой любимый предмет, и еще литература. А тут при чем?» «Не веришь, — заныл нытик, — ты ведь еще никогда не влюблялся!» «Нет, вот видишь, откуда ж тебе знать? А те, которые эти советы сочинили, они-то уж знают! Я своими собственными глазами читал!» Там так и написано: вызвать отвращение к любимому предмету. То есть, прости, я немного перепутал. К предмету любви. Нашу поездку в Заполярск пришлось отложить на месяц, потому что Дима должен был сдать экзамены на аттестат зрелости. И я решил за этот месяц, как говорится, с красным методом вызвать у Димы отвращение к самошкам. На следующий день Предпоследний накануне моих каникул на большой перемене я стал внимательно разглядывать Киру. Смотри, смотри, маленький Димен братишка, захихикали Кирены подружки, с которыми она ходила по коридору, прямо-таки обнявшись. Они так и сказали: "Маленький братишка". Не знаю, как у Димы, а у меня сразу возникло это самое отвращение. И Кира тоже стала подхихикивать и тоже внимательно разглядывать меня. Я, помню, полез за платком, но так как его опять не оказалось на месте, я просто рукавом вытер вспотевшее от волнения лицо, пригладил волосы и продолжал свои наблюдения. А Кира вдруг мне подмигнула и, проходя мимо, стала что-то напевать. Да-да, прямо на переменке в коридоре стала напевать. Отвращение мое возрастало с каждой минутой. Я все это старательно запомнил, и вечером дома приступил к делу. «А Кира-то Самушкина», — сказал я Диме, — «какая-то странная. На перемене все время ходит, обнявшись со своими подружками, и они ее тоже обнимают, прям смотреть...» Я не договорил слово противно, потому что Дима мечтательно возвел свои глаза к потолку и перебил меня. «Да, ты прав. Подруги очень любят ее и даже обнимают. Я это сам тоже заметил. Она ведь прекрасный товарищ и друг...» Я с жалостью посмотрел на Диму, нашел, кем восхищаться. «А ты заметил, как она все время улыбается? Ничего нет смешного. Она улыбается, — продолжал я, — и еще подхихикивает. Не подхихикивает, а просто смеется, — возразил Дима все с тем же глупым мечтательным выражением на лице. Да, я заметил это. У нее очень веселый и добрый нрав. Она любит улыбаться. И это прекрасно. И это замечательно. Ты прав, Севочка». Он такро ощутился, что должна звал меня ласкательным именем, чего раньше с ним никогда не случалось. Но я всё же не сдавался. А ты слышал, как она прёмо на перемене, ну, представляешь, прёмо на самой большой перемене в коридоре распевает себе во всё горло? Это же это чудесно, снова воскликнул Дима. У неё превосходный голос, и слух. Она же староста хорового кружка. икончает музыкальное училище, как и в школе, и в училище сразу. Выдвинуться, значит, хочет, да? Отличиться? Все нормальные люди в одном месте учатся, а она сразу в двух? Скажите, пожалуйста. Нет. На Дымином лицее не было отвращения. От всех моих разговоров он, кажется, начал ещё больше восторгаться своей Кирой. А вечером опять заявил, что никуда с нами не поедет. Мама сразу прошептала папе: Её шёпот я разбираю даже на расстоянии. Это плоды твоего воспитания. Папа погладил свою круглую бриттую голову и с улыбкой сказал: "Ничего, он привыкнет к этой мысли. Иншинское упрямство, я сам был таким". Но я знал, что Дима иногда привыкает к папиным мыслям не так быстро, как мама. И потом ведь папа даже не догадывался о причине его юношеского упрямства. Что было делать? Я собрал всю свою волю и пошёл на самый последний и отважный шаг решил поговорить с Кирой Самошкиной. Как-то однажды после уроков я пошёл за Кирой. Она свернула из переулка на улицу, и я свернул. Кира встретила какого-то высокого парня, который показался мне красивее нашего Димы, и потом он хорошо видел и был без очков. А Кира стала смеяться тем самым смехом, который почему-то не вызывал у Димы никакого отвращения. У меня неприятно заныло под ложечкой, и мне вдруг, сам не знаю отчего, захотелось избить этого высокого парня со спортивной походочкой. Но он был, наверное, на целых полторы головы выше меня, и я решил его не избивать. Потом Кира пошла дальше, и я за ней... Она зашла в ювелирный магазин, и я тоже зашел. Под стеклом лежали тоненькие золотые кольца. И как их увидел, так прямо за голову схватился, конечно, мысленно. Уж не собирается ли мой старший братец тайком жениться, а Кира наконец заметил меня. Тогда я стал внимательно разглядывать разные браслеты и серьги, которые тоже лежали под стеклом и почему-то очень дорого стоили. Мне таких и задаром не надо». Тебе чего?" спросил продавец. "Так ничего, разглядываю. Нечего у тебя здесь делать. Он рядом магазин ученических принадлежностей, там и разглядывай". Кира вдруг подошла, гордо и даже презрительно взглянула на продавца и сказала: "Он со мной". "Тогда простите, пожалуйста, гражданочку, я смотрю, парнишка кольцо ему покупать вроде ещё рановато, и серьги вроде ни к чему". Мне было неприятно, что Кира за меня заступилась. Я ведь должен был и в себе тоже всё время вызывать это самое отвращение. "Ты что за мной идёшь?" спросил я Никира. Она внимательно оглядела меня и вдруг даже как-то нежно сказала: "А у тебя нос точь-в-точь точь, как у Димы". Нос мой сразу зачесался и на лбу, как тогда на переменке выступил пот. Но тут я почему-то не решился выйти в этой речевой рукавом курточке. Я уставился в тротуар и сказал: "Мне нужно с вами поговорить". С Димой что-нибудь случилось? Что-то я не видела его после уроков. Пока ещё. Ничего не случилось, таинственно произнёс я, нажимая на слово пока. Просто у них сегодня практика на заводе. Ах да, я совсем забыла. Дима учился не в том 10 классе, в каком училась Кира, и заводская практика у них бывала в разные дни. Пока ещё не случилось, повторил я, как кто. Пока ещё. А что может случиться? Мы уезжаем. Уезжаете? Куда? Нас командируют. Та вот нас. Ну, всю нашу семью. И куда же? Куда? Кира очень взволновалась, поэтому я ещё немного помочил её неизвестностью, всякими таинственными фразами и намёками. Я загадочно опускал глаза и даже сказал, что это секретная командировка и что я не имею права о ней подробно рассказывать. Ну, а потом я, конечно, выложил все, что мог о нашей поездке в Заполярск. Кира об этом ничего не знала. Дима почему-то не рассказал ей. Видимо, он и в самом деле не собирался уезжать. «Заполярск?» — задумчиво произнесла Кира. «Это очень заманчиво. Для всех заманчиво. И для меня заманчиво, и даже для мамы заманчиво. А для Димы, видите ли, не заманчиво». «Почему?» «Почему?» «Потому что...» Ну, а там, что? Ну почему? Почему? В общем, он из-за вас не едет. Дима, из-за меня Кира что-то страшно обрадовалась и потащила меня за угол в переулок. Он тебе говорил, да? Стала на допытываться, говорил? Именно такими словами: "Я не поеду из-за Киры", да, прямо так и сказал. А больше он ничего не говорил. Он с тобой делился как с братом, да? Ну, вообще-то он со мной, конечно, делится. Важно ответил, я. И даже советуют по всем наиболее важным вопросам. Но это это я и сам вижу. И сам понимаю, что он именно из-за вас Кира чуть не закричал и не запрыгал от радости. Из-за меня они хотят ехать. Это же очень хорошо, замечательно. Я лично ничего замечательного в этом не видел. Вот странные люди, подумал я. Он восторгается что она поёт на переменке в коридоре, где никто кроме неё не поёт, а она прыгает от того, что он не едет туда, куда любой нормальный человек помчался бы, не задумываясь, прямо как говорится, с закрытыми глазами. Кир был взглянул на мою потную физиономию, а я ещё вдобавок всё время тяжело вздыхал. Потихоньку пришла в себя и спросила: "А ему обязательно надо ехать?" "Нужно обязательно, быстро и горячо", заговорил я. У нас из-за этого вся семья разваливается, понимаете? Мама заболела, у нее с сердцем из-за этого очень плохо стало. Мы даже эту, ну, как ее, неотложку вызывали. И папа пьет разные капли. И к папе тоже вызывали неотложку. Пока еще не вызывали. Но если дело так пойдет, карету скорой помощи вызвать придется. Папа очень переживает. И видя, что мои слова подействовали на Киру, я стал сочинять еще горячее. Не то, что переживает, а прям ужасно страдает. Он говорит, пусть там с вечной мерзлотой что угодно происходит, а я без своего любимого старшего сына никуда не поеду. Дима, значит, у него любимый, и я тоже любимый. Ну и Дима, конечно, тоже. Ведь он у папы самый первый родился, понимаете? А оттуда-то с севера звонят по ночам. Всю квартиру будят, требуют, чтобы мы приехали. А папа заявляет, если Дима не поедет, то я не поеду, а к маме, значит, каждую ночь. Мне от ложку вызываем. Так они же, ваши родители вас ненавидят меня? Ещё как возненавидят. Прям зверски. Пока они ещё не возненавидели. Но если так будет продолжаться, хорошо. Я поговорю с Димой. А вечером я из кухни услышал, как Дима, прикрыв трубку рукой, говорил: "Я только узнал, что тебе безразлично, что ты можешь спокойно разлучиться". Хорошо. Если ты настаиваешь, я поеду. Я знал, что ты совершенно не будешь скучать. Ну, конечно, разве тебя это трогать? Нет. Я первый писать не буду. Если ты пришлешь письмо, я напишу. А если не пришлешь, я писать не стану. Буду знать, что ты нарочно выгнала меня за полярный круг. Весь вечер Дима ходил по квартире такой грустный, что мне его стало очень и очень жалко. И чего он убивается? Да чтобы я когда-нибудь... -за киры, и за какой-то там хиры, но все эти мои мысли никак Димке не передавались. Тогда я побежал советоваться к Витику-нытьку. Всё-таки у него были старые бабушкины журналы, в которых давались всякие полезные советы на этот счёт. Витик-нытик сразу сообщил мне, что в одном из пожелтевших от старости журналов он вычитал очень важный совет. Оказывается, для того, чтобы влюблённый человек успокоился и перестал страдать, Ему ничто не должно напоминать о предмете любви, и тогда он его забудет. Я понял, как мне нужно действовать. Там в Заполярске ничто не должно напоминать Диме о Кире Самошкиной, и тогда он обязательно забудет свой любимый предмет.